Звонил, собственно, не он, а мисс Томпсон, почти мейстерша в деревне Хэйнби. «Мистер Саммержгилл просит, чтобы вы приехали посмотреть его собаку», сказала она на этот раз. «А что случилось?» Я услышал бормотание голосов на том конце провода. «Он говорит, нога у нее не того». «Не того в каком смысле?» Вновь в трубке забормотали голоса. «Он говорит, она наружу торчит!» «Ну хорошо», — ответил я. «Сейчас еду». Просить, чтобы собаку привезли в Дарроуби, не имело смысла. Машины у Арнольда не было. Он и по телефону-то сам никогда не разговаривал. Все наши объяснения на расстоянии велись через мисс Томпсон — При необходимости Арнольд влезал на проржавелый велосипед, катил в Хейнби и поверял ей свои неприятности. Симптомы всегда описывались очень приблизительно, и я не ждал, что нога и правда окажется не того и будет торчать наружу. Пожалуй, размышлял я, выезжая на шоссе, даже и неплохо посмотреть на прощание именно Бенджамина. Для пса мелкого фермера имя было пышноватое, но я так никогда и не узнала за какие свои качества он его получил. Впрочем, он вообще не очень подходил для этой обстановки. Плотной староанглийской овчарке больше пристало бы важно прогуливаться по ухоженным газонам аристократического поместья, а не трусить рядом с Арнольдом по каменистым лугам». Это был классический образчик свернутого в трубку мохнатого ковра на четырех лапах, и с первого взгляда трудно было понять, где у него передний конец, а где задний. Но умудрившись определить, что вот эта голова, вы обнаруживали, что сквозь плотную завесу шерсти на вас поглядывают удивительно добродушные глаза. По правде говоря, дружелюбие Бенджамина порой бывало слишком уж бурным. особенно зимой, когда, да нельзя обрадованный моим нежданным появлением, он клал мне на грудь широченные лапы, щедро облепленные грязью и навозом. Те же знаки нежного внимания он оказывал и моей машине, обычно после того, как я отмывал ее до блеска и, обмениваясь дружескими шуточками с Сэмом «Внутри», изукрашивал стекла и кузов глинистыми отпечатками. Уж когда Бенджамин брался наводить беспорядок, он делал это основательно. Но на последнем отрезке моего путешествия всякие размышления пришлось оставить. Отчаянно сжимая дергающийся, рвущийся из рук руль, слушая скрипы и стоны рессор, и амортизаторов я против воли ловил себя на мысли она меня неизменно осеняла едва я добирался до этого места что визит ты на ферму мистера самыргиева обходится нам в порядочные суммы во всяком случае никакой прибыли остаться не могло поскольку такая зубодробительная дорога каждый раз обесценивала машину по крайней мере на пять фунтов Не будучи автовладельцем, Арнольд не видел причин нарушать ее первозданное состояние. Она представляла собой полоску земли и камней шириной 6 футов, прихотливо петлявшую и кружившую по склонам. Трудность заключалась в том, что добраться до фермы можно было только сначала спустившись в глубокую лощину. А затем поднявшись по лесистому склону, где стоял дом. Особенно жутким был спуск. Машина, дрожа, повисала на каждом гребне, прежде чем ухнуть в глубокие колеи за ним. И каждый раз, слыша, как твердые камни скребут под днищу и глушителю, я тщетно пытался не высчитывать, во сколько фунтов, шиллингов и пенсов может это обойтись. Ах, когда, выпучив глаза, с трудом удерживаясь, чтобы не разинуть рот, разбрызгивая колесами камешки, я, наконец, на нижней передаче одолел последний подъем перед домом